Побосенка или побасенка? Соловья баснями не кормят. Услышишь такое, и сразу хочется спросить, почему только соловья. И жаворонка, и воробья, и страшно выговорить человека, тоже баснями не накормишь. А уж если басне не годится, то менее существенные вещи подавно не подойдет. Это я о побасенке или о побасенке. Нет, вот так словари говорить не рекомендуют. Так что я продолжаю говорить о побасенке. Побасенка, побаска, побаутка. Даже такое словечко есть у Дали. Побаутка – это коротенький забавный рассказец, анекдот. У меня, кстати, тоже такой есть для вас. Вот пришли мы однажды в гости вечером после работы, нас усадили на диван и стали развлекать побасенками. Полчаса проходит, час. К столу похоже нас никто звать и не собирается. Побасенки мы, конечно, слушаем, но не мешал бы и чайку. И тот самый находчивый из нас переводит разговор на языковые темы. Дальше уже просто. Он берет с полки словарь даля, открывает его на П и говорит: Какое все-таки богатство этот наш язык! Для одного понятия целых три слова: и побаутка, и побаска, и побосенка. Любознательные хозяева ахуют, гости ахуют, а приятель наш говорит: А пословицы-то какие, боже! Ну что, соловья баснями не кормят, это почти все знают. Но вот такую пословицу я первый раз вижу. «Хороша побосёнка с поросёнком!» И выразительно смотрит на присутствующих. Немая сцена, хозяева нехотя идут ставить чайник. «Спасибо, слово побосёнка!»